все ниже, все чернее опускалось небо, покрытое тучами, все ярче вспыхивали голубые зорницы или безгромные молнии. И казалось, что в этих вспышках на темном небе отражаются точно такие же вспышки голубоватого пламени на жертвеннике, все еще горевшем перед подножием статуи, или что в самом этом темном небе, как в опрокинутой чаше исполинского жертвенника, скрыто за тучами, как за черными углями голубое пламя, и порой, вырываясь оттуда, вспыхивает молниями. И пламя небес, и пламя жертвенника отвечают друг другу, как будто вели разговор о грозной, неведомой людям, но уже на земле и на небе совершающейся тайне. Царевич, сидевший недалеко от статуи, в первый раз взглянул на нее пристально после чтения курантных выдержек. И белое голое тело богини показалось ему таким знакомым, как будто он уже где-то видел его, и даже больше, чем видел, как будто этот девственный изгиб спины и эти ямочки у плеч – снились ему в самых грешных, страстных, тайных снах, которых он перед самим собой стыдился. Вдруг вспомнил, что точно такой же изгиб спины, точно такие же ямочки плеч он видел на теле своей любовницы, дворовой девки Ефросиньи. Голова у него кружилась, должно быть, от вина, от жары, от духоты — и от всего этого чудовищного праздника, похожего на бред. Он еще раз взглянул на статую, и это белое голое тело в двойном освещении от красных дымных плошек иллюминации, от голубого пламени на треножнике показалось ему таким живым, страшным и соблазнительным, что он потупил глаза. Неужели ему, как Аврамову, богиня Венус когда-нибудь явится ужасающим и отвратительным оборотнем дворовую девку Афроською? Он сотворил мысленно крестное знамени. «Не диво, что эллины, закона христианского не знавшие, поклонялись идолам бездушным», — возобновил Федоска, прерванную чтением беседу. «А диво то, что мы, христиане», истинного иконопочитания не разумея, поклоняемся иконам суще как идолам.